Осень. Часть 11. 31 августа. Когда мы с Мэтом прикатили в школу утром, я увидела, что всех ребят разделили на три большие группы. Дети от дошколки до пятого класса в одной, самая большая, с 6 по 8 в другой, с 9 по 12 в третьей. Я попрощалась с Мэтом и пошла к третьей группе. Мы в группе пересчитались, и оказалось, нас 31 человек. Несколько лиц показались знакомыми, но не было никого, с кем бы я училась раньше, не говоря уж о друзьях. Неформальная перекличка выявила 16 девятиклассников, 7 десятиклассников, 4 одиннадцатиклассника и 6 двенадцатиклассников. Похоже, проблема больших аудиторий не стоит, заметил один из старших, и, конечно же, все оказалось совершенно наоборот. Наконец, двери открыли, мы вошли внутрь, младшим велели идти в столовую. В средних отправили в спортзал, а старших в музыкальный зал. А в нём мы обнаружили, что на всех не хватает стульев, а те, что есть, рассчитаны в основном на семилеток. В общем, мы расселись на полу и стали ждать. И ждать, и ждать. Само собой, я понятия не имею, сколько именно мы ждали, но кажется, вечность. В конце концов появилась миссис Санчес. Я чуть не расплакалась, так волнительно было увидеть знакомое лицо. Миссис Санчес улыбнулась нам и сказала: "Добро пожаловать в старшую школу Мэпл Хилл. Мне очень приятно видеть каждого из вас". Некоторые ребята засмеялись. "Я знаю, как все это трудно для вас, и мне хотелось бы сказать, что станет лучше, но, разумеется, я не уверена, что это правда. В моих силах лишь быть честной с вами и верить в то, что вы примете наилучшие для себя решения". "Так что, старшей школы не будет?" спросил кто-то из младших. Непонятно было, радует его эта перспектива или огорчает. Как видите, старшеклассников явилось не так уж много, ответила миссис Санчес. Мы получили известие, что в старшей школе 44 человека из 9-12 классов. Очевидно, большое количество семей разъехалось, а кто-то предпочел в этом году домашнее обучение. Ага. И еще нам всем хорошо известно, хоть никто не произнес этого вслух, что многим школа теперь до лампочки. А кое-кто, вероятно, умер. Этого мы тоже не сказали. Так что, мы все тут? спросил один из ребят. Точно не знаем. Не все родители пришли на собрание. Мы определенно надеемся, что учеников станет больше. Надо было предложить бесплатную еду, сказала какая-то девочка, и все засмеялись. Сколько осталось учителей в старшей школе? спросила одна двенадцатиклассница. Как нас разделят?» У миссис Санчес стал такой смущенный вид, какой я уже привыкла видеть у взрослых. Это проблема. В старшей школе четверо учителей: преподаватели химии, испанского, математики и биологии. Здесь у нас учитель по английскому и я. У меня есть диплом преподавателя истории, хотя я не стояла у школьной доски с тех пор, как стала директором. "Ух ты", сказала та же девочка. "Собрать всех вместе и получается прям полный штат?" Миссис Санчес проигнорировала ее сарказм. Конечно, школы, как вы ее помните, не будет, но мы сможем более-менее обеспечить преподавание программы. Однако это сработает только в том случае, если мы все будем в одном здании. Так что сюда мы в итоге не ходим? спросил один из ребят помладше. Мы считаем, что разумнее будет собрать всех старшеклассников в старшей школе. Конечно, придется делить здание с другими ребятами, но у нас будет свое пространство. Идея пока такова, чтобы разделить девятиклассников на две группы, а всех остальных обучать в одном классе. Когда попробуем, станет понятнее, насколько это рабочая схема. Я вспомнила банду, тех парней с оружием, у меня сжались внутренности. А что, если ездить в старшую школу небезопасно, спросила я. Мне вот придется добираться на велике через центр, а сотрудники вооруженной охраны говорят, что девушкам лучше не появляться в городе без сопровождения. Мне нравится миссис Санчес. И я не хотела ее вот так ставить в тупик. Это и смысла-то не имело. Не всем ведь ехать в старшую школу через город, и меня может провожать мэд. Просто не получалось выбросить из головы тех двух парней с пистолетами. Мы все должны сами принять решение, что для нас наилучший вариант, сказала миссис Санчес. В этой ситуации нет правильного ответа. Всегда есть возможность учиться дома. «Все, что требуется это прийти в канцелярию и назвать те предметы, которые собираетесь изучать. Вам выдадут учебники. Боюсь, это все, что мы можем сделать. Бред какой-то, сказал мальчишка из старших. Я и штанов выпрыгивал, чтобы поступить в хороший колледж. Мне только и говорили: "Поступи в хороший колледж". А теперь вы говорите тут полдюжины учителей, и я понятия не имею, какого они уровня. Кто-нибудь из них дает продвинутую математику, углубленную историю, физику? Да какая разница? Ответил другой паренек. «Все равно никаких колледжей больше нет. Я знаю. Это ужасно несправедливо, сказала миссис Санчес. Но мы постараемся сделать для вас все возможное и поддержим любое ваше решение. Если вы решите учиться в старшей школе, пожалуйста, оставайтесь. Всех остальных прошу обратиться в канцелярию и получить учебники. Сейчас я вас оставлю, чтобы вы могли свободно обсудить варианты между собой. Большинство ребят осталось. Несколько человек вышли вместе с миссис Санчес. Насколько опасно в центре? спросила меня какая-то девочка. Не знаю, ответила я. Но слышала, там ходят люди с оружием. А я слышала, какие-то девушки пропали, ставила девчонка помладше нас. Они могли просто уехать, возразила я. Многие уезжают из города. Мишель Шмидт пропала, сказала еще одна из девочек. Шутишь, не поверила я. Мы с Мишель вместе учили французский. Шла домой из церкви со своей младшей сестрой, и её схватил какой-то мужик, сказала та девочка. Мне так рассказывали. Ещё трое ребят встали и вышли из зала. Не знаю почему, я не последовала за ними, понимала ведь, что не стану ездить в другую школу. Просто было так хорошо сидеть там в окружении сверстников и делать вид, что мы на занятиях. Я находилась среди людей, И эти люди не мама, Мэт, Джонни или или миссис Несбит. Хотелось растянуть это ощущение подольше. Школа превратилась в в в Спрингфилд, еще еще?» еще одну глупую фантазию. «Казалось бы, взрослые должны что-то предпринять», сказала одна одна из девочек постарше. «Позвонить в полицию, ФБР ФБР куда там еще? «Полиции больше нет», сообщила я. «Мне кажется, ФБР тоже», вступила в разговор еще одна старшеклассница. У моей мамы есть знакомый, у которого есть знакомый в Вашингтоне, и он говорит, что правительство теперь не там. Президенты все остальные уехали в Техас. Предположительно, в Техасе есть газ, электричество и куча еды. Тогда, возможно, нам всем следует уехать в Техас, сказала я. Еще пара-тройка ребят встали и вышли. Ну что это все?» — спросил парень из 12 класса. Будем ходить в старшую школу. Видимо, так согласился другой. Мне надо спросить родителей, высказалась какая-то девочка. Они были против того, чтобы ездить в старшую школу, но не думают, что я нужна им дома. А что, никого не волнует бессмысленность происходящего, спросила еще одна девчонка. Зачем мы притворяемся, что у нас есть какое-то будущее? Все ведь знают, что его нет. Точно неизвестно, ответила ей другая. Ничего точно неизвестно. Я лично думаю, что если мы все будем усердно молиться, Бог защитит нас, встряла девятиклассница. Скажи, это Мишель Шмидт, съязвил какой-то пацан. Внезапно меня охватило чувство, будто вокруг одна только смерть. Такое же возникает, когда Питер сообщает о какой-нибудь новой напасти. Мне действительно незачем было знать о пропадающих школьницах. В общем, я тоже встала. Если уж умирать, то лучше в кругу семьи. Войдя в канцелярию, я обнаружила там какую-то замотанную и очевидно несчастную женщину. «Пойдешь на домашнее обучение? Спросила она: "Учебники для старших классов вон там". Я подошла к месту, куда она указала. На столах громоздились стопки книг, разложенные без всякого порядка. Тут я сообразила, что надо же еще взять учебники для Джонни. С этого и начала, потому что так казалось, будто я делаю что-то полезное, а не просто сбегаю. Конечно, я не знала, что именно Джонни собирается изучать. Я сначала подумала: раз уж я увязла во французском, то пусть и он тоже Но потом решила, что, пожалуй, он предпочтет испанский. Среди бейсболистов больше испаноязычных. Взяла оба учебника. Потом еще географию, биологию, математики на пару лет, всемирную американскую историю, а еще четыре разных учебника по английскому, и это только для Джонни. Для себя я бы ничего не стала брать, но понимала, что мне это с рук не сойдет. Так что выбрала французский третий уровень, математику, химию и английский. Потом прихватила ещё экономику и психологию, потому что когда-то подумывала заняться ими тоже. Сложив всё в аккуратную стопку, пошла обратно подписать бумажки или что там требуется. Измученная женщина куда-то пропала. И затем произошло нечто загадочное. Я увидела коробки со школьными принадлежностями. Все эти карандаши, ручки, тетради, блокноты просто лежали там. Убедившись, что меня никто не видит, я подошла к ним. Выложила все учебники из рюкзака и набила его ручками, карандашами, блокнотами и тетрадками. Неизвестно ведь, вдруг я единственный человек в мире, записывающий всё, что происходит. Блокноты, надаренные мне за последние годы, уже кончились. Я теперь использую мамину пишущую бумагу, причём без спросу, вдруг мама не разрешит её использовать. Может, она в какой-то момент снова начнёт писать книги. Не помню, когда в последний раз испытывала такой подъём духа. Целая сумка канцелярии, ну прямо Рождество. Даже лучше Рождества, потому что своровало, отчего чего всё становилось более захватывающим. Как знать, может, за кражу экзаменационной тетради полагается повешение? Конечно, если найдутся полицейские, чтобы тебя повесить. Мне хотелось набрать ещё больше. С полдюжины тетрадей я запихала под пояс штанов. Всё равно одежда на мне болтается, так что рассудила я, пусть тетрадки помогут брюкам не спадать. В сумку набила карандаши и ручек. А потом в кабинет вошла измотанная женщина. Я быстро отошла от канцелярии к своей куче учебников. Мне нужна помощь, чтобы вытащить такую кипу. Я взяла на себя и брата. "И чего ты от меня хочешь?" рявкнула женщина. На самом деле ничего я от нее не хотела. За четыре ходки вынесла все учебники на крыльцо и стала дожидаться Мэтта. Мы поделили книжки пополам и покатили домой. Дома рассказала маме обо всём, что произошло. Она спросила, почему я не захотела ходить в старшую школу. "Думаю, дома мне будет лучше", сказала я. Если мама и была не согласна, то сил спорить она не нашла. "Я ожидаю от тебя усердной работы", сказала она. "Школа и школа, неважно, что дальше". Я ответила, что в курсе и пошла к себе. Иногда мне кажется, что моя комната последнее безопасное место в мире. Интересно. Не это ли ощущает Мэгган? Не потому ли она никуда не выходит? Жизнь отстой. Как же хочется помадки. Первое сентября. Забрала к себе учебники, или они стали весить больше, чем раньше, или у меня намного меньше сил, чем три месяца назад. Второе сентября. Не видела смысла начинать учебу в пятницу. 5 сентября. День труда. Праздник США первый понедельник сентября. Завтра посмотри учебники.